И это тогда, когда Москва включила в свою державу и Новгород, и Псков. А если Ахмат-царь того, гляди, двинет на Москву свои отряды? Конечно, война. Но война всегда риск, кто кого. А ведь у молодой Москвы дома и за рубежом немало врагов. Да и Круль Польский Казимир дружит с Ахмат-царем и не в ладах с Москвой из-за Новгорода. А что, если Литва ударит с запада, когда царь Ахмат нажмет с востока? Что при таком положении будет делать Новгород? А ну, как он ударит с севера в спину Москвы!» Не все, ладно, и в самом княжьем семействе. Как нелегка к а з а л о с ь рука Ивана Васильевича, а оборачивалась она т я ж е л ы й Стлал он мягко, да спать было жестко. Два его родных брата, Андрей да Борис, довольны им не были. Иван, взявший Новгород под Москву, им ничего не пожаловал, ничем их не отблагодарил. И теперь в такой трудный час будут ли они задарма подставлять головы за него? Или нужно им с чужого пира похмелье? Иван Васильевич и сидел в высоком кресле с двуглавым Софьиным орлом на спинке, Ждал, когда заговорят. и н а к и н е Марфа взглядывала то на сына, то на сноху, Не выдержала, и, тряся с ь от волнения, Маша руками, заговорила первый. «Сыне мой, княже великий, Вспомни отца твоего, великого князя Василия, Ведь его схватили тогда в бою. Да где тебе помнить, ты тогда по пятому годочку был? Ох, схватили, схватили его проклятые канаеды, Да из Ефимьего монастыря мне его на т е л ь н ы й к р е с т и шлют. Выкупайте. Порядился тогда отец твой Василий с Улума Хаметом царем, И заплатили мы выкуп великий. Ну и отпустили они отца. Вот тебе и повоевал. Трудно, сынок, воевать-то. Ты бы и теперь князь великий так же сделал. Хорошо, широко, да поуже, не хуже. Откупись от них, сынок. Ну их! А как ты, князь, во всем волен, так делай, как тебе Бог на душу положит. Она залилась слезами, тучно ее тело вздресло с под черной м о н а т ь е й